Глава восьмая. С тех пор, как Анна жила в Петербурге, прошло больше четырех лет. Семейство Миртовых снова все собралось вокруг стола завтраком, как и в день ее приезда. Татьяна Алексеевна полулежала на софе, вместо нее разливала кофе Варя. Жорж, который через год должен был праздновать свое совершеннолетие, давно уже освободился от присмотра гувернера. Анна сидела подле своих кузин также нарядно одетая и туго затянутая в корсет, как они. Иван Ильич по своему обыкновению читал газету, а Матвей Ильич поместился за отдельным столиком и так сильно задумался, что, казалось, не замечал ничего окружающего. «Мы, конечно, поживем несколько дней в Дрездене», заговорила Анна, продолжая начатый разговор. Мне так хочется осмотреть тамошнюю картинную галерею, В мы заедем на возвратном пути, отвечала Татьяна Алексеевна. Мне хочется прежде кончить курс лечения на водах, но вы не забыли нашего уговора, мамам. Обратился к матери Жорж. Пока вы будете лечиться, я съезжу на месяц в Италию. Это зависит не от меня, а от твоего отца, отвечала Татьяна Алексеевна. Спроси у него. «Сколько денег назначает он на твое путешествие?» Жорж тотчас же предложил этот вопрос Ивану Ильичу. «Уж право не знаю», — отвечал тот. «Разорите вы меня совсем с этим путешествием. Никогда не воображал, что поездка за границу стоит так дорого». «А разве уже решено, что вы едете?» — спросил Матвей Ильич, как будто очнувшись ото сна. «Как же не решено? Уже давно». — сказала Татьяна Алексеевна. — Вы знаете, что доктор посылает меня на воды, а детям также необходимо побывать за границей. Я считаю, что без этого образование их не будет вполне кончено. — Да, брат, — добродушно заметил Иван Ильич. — И у тебя из кармана вылетит не одна лишняя сотни рублей, ведь, наверное, твоей дочери понадобится не меньше разных разностей, чем моим. Анна не поедет за границу проговорил режительным голосом Матвей Ильич после минутного молчания. «Как не поеду? Папа!» — скричала девочка, вскакивая с места. «А чего же мне не ехать? Куда же я денусь?» «Твоя бабушка Анна Федоровна давно просит, чтобы я отпустил тебя погостить с ней. Я обещал ей, что ты проведешь нынешнее лето в Апухтине», — отвечал Матвей Ильич. Он проговорил слова эти с видимым усилием. Лицо его было пасмурно и выражало страдание. — Да зачем же непременно это лето, папа? — возражала Анна чуть не со связами. — Я могу съездить к бабушке когда-нибудь после. С какой же стать мне сидеть в деревне, когда Варя и Лиза будут веселиться за границей? — Какая ты странная, Анна, — заметила Варя. — Ты все хочешь равняться с нами, ведь мы же старше тебя. Когда нам было четырнадцать лет, мы не ездили за границу. Это совершенно справедливо. — сказала Татьяна Алексеевна. — Я не хотела говорить вам этого, брат, но Анна даже несколько стеснила бы меня. Варя и Лиза уже могут всюду выезжать, как взрослые девушки. А она еще ребенок. Мне пришлось бы держать гувернантку для нее. — Ах, матант, мне не нужно гувернантки! — упрашивала Анна. — Мне так хочется ехать с вами. Возьмите меня! — «Уговорите папа, чтобы он отпустил меня!» Она бросилась к тетке, схватила ее руку в обе свои и готова была стать перед ней на колени. «Тише, тише!» остановила ее Татьяна Алексеевна. «Ты знаешь, что я терпеть не могу сцен. Воля отца должна быть для тебя законом. Если он желает, чтобы ты провела лето в деревне, у него, вероятно, есть на это причины». Анна попробовала было обратиться к отцу. «Мне очень грустно, что я должен отказать тебе, моя милая», — ласковым, печальным голосом сказал Матвей Ильич. «Но это дело уже решенное. Ты поедешь в Апуртино». С этими словами он встал и вышел из комнаты. Анна видела, что ей не осталось более надежды. Она вернулась на свое место, едва сдерживая слезы. «Удивляюсь, право». — Аннет, из-за чего тебе огорчаться? — сказала Лиза. — Давно ли ты так любила деревню? Тебе должно быть даже приятно съездить туда? — Ну уж приятно, нечего сказать, — вступился Жорж. — Прожить три-четыре месяца с мужиками, да с какой-то из ума выжившую старухою. Нашла удовольствие. От слов Жоржа жизнь деревни представилась они еще печальнее, чем ей показалось сначала. Губы ее задрожали, она закрыла лицо руками и вся в слезах выбежала из комнаты. Сборы к отъезду заняли весь дом. Бедная Анна с утра до вечера принуждена была слушать, какие вещи кузины ее хотели взять с собою и какие намерены купить за границей, какие достопримечательности Европы стоило осматривать, а какие нет, в каких местностях можно было ожидать каких развлечений. Со всеми знакомыми ни о чем не говорилось, кроме путешествия. Одни рассказывали впечатления, вынесенные из своих заграничных поездок, другие выслушивали планы и предложения Миртовых. При этом все находили вполне естественным, что Анна не поедет с теткой. «Она еще слишком молода», — отвечала Татьяна Алексеевна на вопросы знакомых. «Я не могу вывозить ее вместе с моими дочерьми. Матвей Ильич хочет, чтобы она провела лето у своих родственников в деревне, и никто не делал ни малейшего замечания на это распоряжение». Варя и Лиза были очень рады, что кузина не поедет с ними. С тех пор, как Анна перестала заслуживать их презрение своими мужицкими манерами, они стали еще недоброжелательнее прежнего относиться к ней. Они завидовали ей, завидовали ее способности к учению, тем похвалам, какими продолжали сыпать ее учителя, завидовали живости и остроумию, с которыми она, попривыкнув к обществу, умела поддержать разговор, завидовали даже ее красоте. Зеркало говорило им, что Жорж был прав, что... Их худощавые личики с бледными щеками, тонкими губами, безжизненными глазами теряют всякую привлекательность рядом со смуглым лицом Анны, с ее блестящими глазами и пунцовыми губами. Она попробовала обратиться еще раз к отцу в надежде смягчить его, но это было напрасно. и Ильича все считали удивительно добрым отцом, потому что он никогда не бронил свою дочь и никогда не жалел для нее денег но в сущности только этим и выражалась его любовь к ней. Он очень редко ласкал ее и почти никогда не разговаривал с нею. Она ни разу не видала квартиры, где он жил. Она не имела ни малейшего понятия ни о его занятиях, ни о его времяпрепровождении. Он часто приходил к Ивану Ильичу, но девочка чувствовала, что приходит он вовсе не для нее, а просто потому, что ему приятно проводить время, В родственной семье часто при этих посещениях он даже не обращал на нее никакого внимания в последнее время он стал как-то сильно молчалив и задумчив он по-прежнему не отказывал дочери в деньгах ни на наряды ни на плату учителя но выдавал требуемые суммы не сразу а с некоторым неудовольствием когда Анна заговорила с ним о поездке за границу и начала со слезами упрашивать его, не отправлять ее в Путина. Он первый раз рассердился на нее. Это ни на что не похоже, почти закричал он. Я слишком избаловал тебя, исполняя все твои прихоти, я тебе сказал, что уже решился отправить тебя к бабушке, и, пожалуйста, чтоб об этом не было больше разговора. Оставь меня в покое! И с тех пор. Он стал еще угрюмее, еще резче прежнего, обращался с чем-нибудь к дочери. Она видела, что для нее потеряна всякая надежда, и, как обыкновенно бывает с людьми, самая эта безнадежность облегчила ей горе. Когда она поняла, что поездка в Апухтина неизбежна, она стала мысленно примиряться с этой поездкой и находить хорошие стороны деревенской жизни – В этом помогали ей Татьяна Алексеевна и Жорж. «Тебе должно быть приятно, что отец отправляет тебя на лето именно в Путина», — говорила и тетка. «Помнишь, какой смешной дикаркой приехала ты оттуда? Пускай же и твоя бабушка все тамошние увидят, что сделал из тебя Петербург. Они знали тебя глупой деревенской девочкой, пускай видят». Как ты здесь образовалась и похорошела, и Аня стала казаться действительно очень приятно похвастаться переменой происшедший с ней перед деревенскими дикарями. Она с ужасом вспоминала о том, как проводила свое детство, какие игры занимали ее, каким грязным, оборванным обществом была она окружена. Из редких писем Анны Федоровны она видела, что это общество до сих пор считает ее своею, что оно относится к ней как к равной, с прежним бесцеремонным дружелюбием. Не будет положить этому конец, не будет показать всем этим бедным, глупым людям, что она не прежний бессмысленный ребенок, что она стоит неизмеримо выше их. Жорж беспрестанно высказывал Ани сожаление, что она не едет с ними, но его сожаление выражалось в такой обидной для нее форме, что это заставляло ее нарочно отыскивать приятные стороны своей предстоящей летней жизни. — Бедная Анна, — говорил он, — пока мы будем осматривать разные галереи и музеи, она будет сидеть, пригорюнившись у окошечка какой-нибудь курной избы. — Как это странно, Жорж! — горячилась девочка. — С какой же стать мне сидеть в курной избе? Точно вы не знаете, что у Путина очень богатое имение, и что у нас есть огромный барский дом, и она мысленная. Приказывала растворить для себя окна и двери этого барского дома, так пугавшего ее в детстве, и величественно расхаживала по большим запустелым комнатам. «Воображаю себе!» — подразнивал Жорж в другой раз. «Как ты будешь целый день восхищаться то восходом, то заходом солнца, то коровками, то овечками!» «Не понимаю!» возражала Анна. А чего мне смотреть на солнце и коров в Апуске больше, чем вам в Швейцарии? У меня будут занятия. Я возьму с собой книги и буду рисовать. Кроме того, в соседстве, верно, найдется кто-нибудь порядочный, с кем можно будет познакомиться. Да у тебя и старых знакомых там немало? Продолжал неугомонный Жорж. Помнишь тех? Сеньку и стежку, и как там еще, о которых ты так много рассказывала, как только приехала из деревни. Мало ли, что я могла болтать и делать, когда была маленькой отвечала Анна, и румянец покрывал ее щеки. Румянец стыда за друзей ее детства. Она стала усердно готовиться к отъезду. Сначала в ее распоряжение был отдан один небольшой чемодан. Татьяна Алексеевна находила, что в деревню не стоит забирать много вещей. Но она, чуть не со слезами, Выпросила себе еще два больших чемодана, и даже их едва для нее хватило. Она хотела поразить деревенских жителей как своей ученостью, так и блеском своего наряда. И потому брала с собою множество книг, почти все свои платья, И несколько ящиков, наполненных лентами, кружевами, галстуками, браслетами, серьгами и всевозможными везделушками. Пускай и бабушка, и все они сразу увидят, что я уже не та, какой была, когда уезжала от них, — думала она, помогая горничной укладывать все эти вещи.